Я думаю, обратился он опять к остальным, что этот наш субботний год будет способствовать тому, что мы перекроем Рим. Вы позволите мне, сенатор Марул, высказать мое мужицкое мнение откровенно. Побежденные диктуют победителям свои законы, цитируете вы, не гадуя изречение вашего Сенеки. Наш доктор Иосиф как я слышу, хочет этого добиться с помощью духа. Это все воздушные замки. Но благодаря конкуренции нашего сельского хозяйства мы в недалеком будущем, мне кажется, сможем действительно диктовать вам законы и весьма осязательные. Дело в том, что сельское хозяйство Италии разрушено, сенатор Марул. Вы из политических соображений – импортируете в Рим хлеб, и чтобы раздавать безвозмездно или по очень низким ценам, заполняете склады таким количеством зерна, что раз и навсегда сделали нерентабельным все сельское хозяйство Италии. Взамен вы специализировались на высокосортных винах. Вначале такое плановое хозяйство было неплохо, оно даже было замечательным но рынок стал давно уже слишком тесным для ваших вин. В Африке перепроизводство вина. Испания уже сейчас покрывает 80% своих потребностей продуктами собственного производства. Галия – 40%. Пол Азии снабжаем мы, Иудеи. Скоро мы будем снабжать всю Неужели вы думаете, что сможете жить спросом на вино одной Англии и обеих германских провинций? Во всех отраслях вы энергично взялись за дело. Но к этой проблеме вы не решаетесь подойти уже в течение столетия. А теперь поздно перестраивать сельское хозяйство Италии и сделать его жизнеспособным вы тоже не можете. Не от эллинского духа. Ни от иудейского и ни от варваров погибнет Рим, но из-за разрухи в своем сельском хозяйстве. Это я говорю вам, сенатор Марул, я, Иоанн Гисхальский, галилейский крестьянин. Одной спекуляцией земельными участками до да мировым владычеством долго не проживешь. Безразумно организованного сельского хозяйства не обойдешься. «Этим я отнюдь не хочу умолить художественные достоинства вашей книги», закончил он сухо, вежливо обращаясь к Иосифу. «А не кажется ли вам, что ваша точка зрения немного слишком аграрна?» спросил Дмитрий, так как Иосиф молчал. В его голосе прозвучала едва уловимая ирония. Но пока Иоанн говорил... У него было время так препарировать эту иронию, что в ней прозвучало все презрение идеалиста к грубому материализму человека-земли. «Мы – галилеяне», – миролюбиво заявил Иоанн, – «убежденные крестьяне. Поэтому ученые господа в Иерусалиме, – улыбнулся он, – и заменили слово «дурак» словом «мужик» или «галилеянин». Все смотрели на Иосифа, ожидая, что он возразит. Но Иосиф оставался верен своему решению и не возразил ничего. Доводы Иоанна были смешны. Настоящие мужицкие доводы. Доводы черепахи против орла. Цены на хлеб, цены на вино, цены на масло. И от этого якобы зависит политика. Из-за этого происходят войны. О, он сумел бы ответить Иоанну. Вы, пожалуй, захотите, мог бы он ему сказать, объяснить исход из Египта, странствование в пустыне, создание царств Иудейского и Израильского, борьбу с Вавилоном, Ассирией и Еладой тоже ценами на хлеб и вино, но он сделал над собой усилие и промолчал.